Глава сорок четвертая. Миссис Болт у себя дома. Бедная миссис Болт, вернувшись из Уллаторна, чувствовала себя очень несчастной, а кроме того она очень устала, ведь ничто так не утомляет, как душевные тревоги. Доктор Стэн Хоуп вежливо, хотя и не слишком настойчиво, пригласил ее к ним пить чай, Но она отказалась таким тоном, что достойный пребендарий не счёл нужным повторять своё приглашение. Сам он не принимал деятельного участия в интриге, которая должна была передать состояние покойного мистера Болда его неунывающему сыну, но знал, что происходит. И когда Берти отказался вернуться с ними в карете, он понял, что всё кончено. Эллинор очень боялась, что Шарлотта выбежит к ней, когда Прибендарий будет выходить из кареты. Но благодаря предусмотрительности Берти она была избавлена от этой опасности. Кучер сначала поехал к ее дому. Доктор Стэн Хоуп заметил и это, но ничего не сказал. Поднявшись в гостиную, Эллинор увидела там Мэри, которая держала на коленях Джонни. Она кинулась к сыну и принялась целовать его так бурно, что напугала малыша. Ах, Мэри, я очень рада, что ты не поехала. Там было ужасно. Надо сказать, что они много спорили о том, ехать ли Мэри. Приглашение Эленор получила, когда гостила у Грантли. Мисс же Торн видела её только в Пламстеде или в былые годы в доме смотрителя. а потому вовсе забыла про Мэри Болт. Эллинор упрашивала Золовку поехать с ней, хотела написать мисс Торн или объясниться с ней лично, но мисс Болт отвергла все эти планы. Дело в том, что в свое время мистер Болт не пользовался расположением таких людей, как Торны, и его сестра не хотела являться к ним неприглашенной. «Значит, мне нечем жалеть!» Весело ответила Мэри. Совершенно не о чем. Но Мэри, Мэри, я так так. Эленор вновь принялась целовать сына, которого её ласки совсем разбудили, и Мэри заметила, что по её щекам текут слёзы. Боже великий, Эленор, что случилось? Что с тобой? Эленор. Милая Эленор, что с тобой? И Мэри встала, всё ещё держа мальчика. Да его мне. Да его мне, Мэри, сказала молодая мать и почти вырвала ребёнка из рук заловки. Бедный малыш захныкал, но потом прильнул к материнской груди. Мэри, сними с меня, пожалуйста, накидку. Мой милый, милый, самый милый и родной, ты меня не обманываешь, а все другие обманывают. Все другие жестоки. Мама никого, никого, никого не будет любить, кроме её собственного, родного, дорогого мальчика. И она без конца целовала малышку и плакала так, что её слёзы капали ему на лицо. Кто был с тобой жесток, Элинор? Не я же, спросила Мэри. Ответить на это Элинор было не так-то просто. Обвинить свою любящую заловку в жестокости она, конечно, не могла, но куда горше было другое. Ей предстояло признаться, что Мэри была права, предостерегая ее от опрометчивости. Мисс Болт не одобряла знакомство Эллинор с мистером Слоупом и, насколько позволял ее мягкий характер, прямо порицала ее знакомство со Стэнхоупами. Однако Эленор только смеялась, когда Мэри говорила, что замужним женщинам не следует разъезжаться с мужьями и намекала, что Шарлотта Стенхоуп не ходит в церковь. И вот теперь Эленор предстояло либо скрыть всё произошедшее, что было невозможно, либо признать свою неправоту, что было почти так же невозможно. И она отсрочила тяжкую минуту, снова разразившись слезами, и начала искать утешение в ответных поцелуях маленького Джонни. «Он самый хороший, и он не обманет. Что бы делала без него мамочка? Она легла бы и умерла, если бы у нее не было ее утешения, ее собственного, родного Джонни!» Эленор продолжала твердить всё это, не отвечая на расспросы мэри. Люди, обманутые бессердечным светом, часто ищут подобного утешения. Матери получают его от своих детей, мужчины от своих собак, а некоторые мужчины от своих трастеев, что не менее логично. Почему нас радует, что нас не обманывают те, Кто ещё не постиг искусства обмана? Нет, настоящее утешение даёт верный друг, если можно такого соыскать, или верное женское сердце. Однако поцелуи сына утешили Эленор, и до да постигнет беда того, кто её за это осудит. Но тяжкая минута была только отсрочена, ей придётся рассказать обо всём Мэри. и отцу, или даже всем знакомым, чтобы вернуть себе их доброе мнение. А пока она ни у кого не могла искать сочувствия. Она ненавидела мистера Слоупа и гордилась этой ненавистью. Она ненавидела и презирала Стэн Хоупов, но эта ненависть была мучительной. Она ведь почти порвала со своими старыми друзьями, бросившись в объятия этой семьи. А они? Что они хотели с ней сделать? Она не без труда помирилась с отцом, когда он поверил тому дурному, что о ней говорили, а Мэри Болт взяла на себя роль ментора. Это она еще могла бы простить, если бы ментор ошибся, но когда менторы оказываются правы, их не прощают. обнаружилось, что у неё нет причин ненавидеть архидиакона, и она возненавидела его даже больше, чем прежде, так как ей приходилось признать его правоту. Она ненавидела сестру, потому что та была во всём заодно с архидиаконом, и возненавидела бы мистера Эрбина, если бы смогла. Он делал вид, будто любит её, а сам в её присутствии не отходил от этой итальянки. Точно в мире нет других красивых женщин. Точно ни одна другая женщина не заслуживает ни малейшего внимания. И мистеру Эйрбину предстоит узнать всю историю с мистером Слоупом. Она говорила себе, что ненавидит его, и знала, что лжёт. У неё не было никакого утешения, кроме её сына, и она прибегла к этому утешению хотя мэри и не догадывалась почему её невестка так расстроена она сразу увидела что элинор потеряла всякую власть над собой и терпеливо ждала пока не настало время укладывать мальчика тебе следовало бы выпить чаю элинор сказала она не хочется ответила элинор Хотя Вулла Торни она ничего не ела и должна была сильно проголодаться. Мэри тихонько сварила чай, намазала хлеб маслом и убрала на кидку. Потом она сказала: "Джонни уже спит, а ты устала. Позволь я его уложу". Но Эленор не отдала сына. Она грустно взглянула на его глазки, увидела, что они крепко сомкнуты, и устроила его на кушетке. Анна твёрдо решила, что ни за что не расстанется с ним в этот вечер. Нелли сказала Мэри: "Ну, перестань дуться, ведь я же тебя во всяком случае ничем не обидела". "Я не дуюсь", ответила Элинор. "Так значит, ты сердишься, но не на меня же?" "Нет, я не сержусь. Во всяком случае не на тебя". Когда выпьет чай, который я для тебя приготовила, тебе это будет полезно. Элинор позволила убедить себя и выпила чай. Она поела, немного воспрянула духом и перестала гневаться на весь мир без исключения. В конце концов, она сумела начать свой рассказ и призналась во всём, то есть во всём, что касалось двух претендентов на её руку. которому она отказала, но о мистере Эйрбине она не упомянула ни словом. Я, конечно, поступила дурно, сказала она, дойдя до пощёчины, полученной мистером Слоупом. Но я не знала, на что ещё он способен и должна была защитить себя. Он этого вполне заслуживал, сказала Мэри. Заслуживал? воскликнула Элинор. Её чувства по отношению к мистеру Слоупу нельзя было назвать иначе как кровожадными. Он заслуживал, чтобы его ударили кинжалом. Но что скажут в Пламстиде? Стоит ли рассказывать им об этом? спросила Мэри, и Элеонор подумала, что не стоит. Лучшую утешительницу, чем Мэри Болт, было бы трудно найти. Она не высказала никакого злорадства, когда услышала про план Стенхоупов, и не напомнила о своих предостережениях, когда Элеонор назвала свою недавнюю подругу Шарлотту низкой интриганкой. Она соглашалась со всеми поношениями, которые сыпались на мистера Слоупа, и ни разу даже не намекнула, что всё это она говорила и раньше. Я же предупреждал, Я же предупреждал соль, которую сыплют на раны Иова. Но Мэри, увидев, что её подруга ввергнута в печаль и царапает себя черепками, не стала ни читать наровоучений, ни торжествовать. Элинор оценила её сдержанность и в конце концов позволила Мэри себя успокоить. Весь следующий день она провела дома, никуда не выходя. Она боялась, что Барчестер будет переполнен стенхоупами и слоупами, а может быть, ещё и эербинами и грантли. Да, среди её знакомых, пожалуй, не нашлось бы никого, с кем она могла бы сейчас увидеться без неловкости. Днём она узнала, что настоятель умер, и что мистер Куиверфул окончательно назначен смотрителем богадельни. Вечером её навестил отец и ей пришлось повторить свой рассказ, хотя некоторые подробности она все-таки опустила. Мистера Хардинга, по правде говоря, нисколько не удивила наглость мистера Слоупа, но он изобразил удивление, щадя чувства дочери. Впрочем, притворяться он не умел, и она все поняла. «Я вижу», — сказала она, — «ты считаешь, что мистер Слоуп и не мог обойтись со мной иначе?» Она ничего не сказала ему ни про объятия, ни про свой ответ на него. Мне кажется, нет ничего странного в том, что мои Эленор восхищаются. А, по-моему, странно, возразила она, что человек оказывается способным на такую дерзость, хотя его никак не поощряли. Мистер Хардинг промолчал. Для архидьякона это был бы случай произнести тираду, которая не посрамила бы и Вилдада-савхиянина. — Но ведь ты скажешь архидьякону? — спросил мистер Хардинг. — Что я должна ему сказать? — резко спросила Эллинор. — Или Сьюзен? — продолжал мистер Хардинг. — Ты ведь скажешь Сьюзен. Объяснишь им, как они были несправедливы к тебе... считая, что тебе приятно ухаживание этого человека. От меня ни этого не узнают. Я никогда больше по доброй воле не упомяну имени мистера Слоупа в их присутствии. Так может быть я? Если это нужно для твоего душевного спокойствия, я не могу тебе помешать. Но ради меня, пожалуйста, не надо. «Доктор Грантли всегда был обо мне невысокого мнения и не переменит его. Да я и не хочу этого». Тут они перешли к богодельни. «Это правда, папа?» «Что, милочка? Ты о настоятеле?» «Да, боюсь, что так. То есть я знаю это, наверное». «Бедная мисс Трефойл. Мне ее так жаль. Но я говорил о другом», — сказала Эллинор. Я имела в виду богодельню. Да, милочка, по-видимому, её получает мистер Куиверфул. Какая несправедливость! Нет, милочка, вовсе нет. Я душевно рад за него. Но папа, ты ведь знаешь, как это несправедливо. Тебя обнадёжили. Ты уже рассчитывал вернуться в свой старый дом, и теперь его отдают совсем постороннему человеку. Милочка, Епископ имеет право отдать его кому хочет. Я с этим не согласна, папа. У него нет такого права. Ведь это же не было новым назначением. Будь в нём хоть капля справедливости, но епископ предлагал мне богоделенню на определённых условиях. Условия эти мне не подошли, и я отказался. Так на что же я могу жаловаться? Условия Он не имел права ставить условий. Это я не знаю, но, по-видимому, такое право у него было. И говоряткровенно Нелли: "Я доволен, что всё случилось так. Лишь только богодельня стала предметом таких раздоров, у меня пропало желание туда возвращаться". "Но ведь ты же хотел вернуться в наш старый дом, папа. Ты же сам мне это говорил". Да, милочка, я хотел, но недолго. Это было неразумное желание. Я старею и больше всего хочу мира и покоя. Если бы я вернулся в богодельню, мне предстояли бы вечные споры с епископом, с его капелланом, с архидиаконом. А у меня нет больше сил для этого. Вот почему я рад остаться при своей маленькой церкви Святого Каддерта. А голодная смерть мне не грозит, засмеялся он. Пока у меня есть ты. Так значит, ты переселишься ко мне, папа? нежно сказала Элинор, беря его за обе руки. Если ты обещаешь жить у меня, тогда я признаю, что ты прав. Во всяком случае, я пообедаю у тебя сегодня. Нет, но ты будешь жить у меня. Переедешь из этой душной противной комнатушки на Хай-стрит? Милочка, это очень приятная комнатка. А ты невежливо. Ах, папа, не шути, пожалуйста. Тебе неудобно жить там. Ты же сам говоришь, что стареешь, хотя я с этим не согласна. Неужели, милочка? Да, папа, ты совсем не стар, не по-настоящему. Но в твоём возрасте человеку нужен уют. А ты знаешь, как мы с Мэри тут одиноки. Ты знаешь, что в большой спальне никто не спит. Это даже не хорошо с твоей стороны упрямиться, когда ты так нужен здесь. Спасибо, Нелли. Спасибо, милочка, но если бы ты жил тут с нами, папа, как и следовало бы, ведь мы совсем одни, то этой отвратительной истории с мистером Слоупом вовсе не произошло бы. Но мистер Хардинг не дал себя уговорить и не отказался от своего маленького приюта на Хай-стрит. Он обещал приходить к дочери обедать, гостить у неё, посещать её каждый день, но только не поселиться у неё насовсем. Деликатность не позволяла ему сказать дочери, что хотя она отказала мистеру Слоупу и, по-видимому, откажет мистеру Стенхоупу в один прекрасный день, Возможно, явится тот, кому она не откажет, и тогда большая спальня перестанет быть лишней. Он не сказал так, но подумал, и эта мысль придала вес остальным причинам, по которым он решил сохранить за собой душную противную комнатушку на Хай-стрит. Вечер прошёл спокойно и приятно. Эленор всегда предпочитала общество отца всякому другому. Поглощение младенцу, пожалуй, было чуждо его натуре, но зато он умел жертвовать собой, а потом он прекрасно вёл третий голос в трио, воспевавшем хвалу удивительному ребёнку. Вечером они музицировали, малыша опять уложили спать на кушетке, когда вошла горничная и на подносике подала хозяйке записку в прелестном розовом конверте. По комнате разлилось благоухание Мэри Болт и миссис Болт обе сидели за фортепиано, а мистер Хардинг с виолончелью возле них, а потому все трое могли любоваться элегантным конвертом. С вашего разрешения, сударыня, сказала горничная. Кучер доктора Стенхопа говорит, что ему велено подождать ответа. Эленор, беря записку, стала совсем пунцовой. Почерк был ей знаком. Записки Шарлотты, которые она постоянно получала, были совсем другими. Шарлотты писала на больших листах, складывала их треугольником, надписывала адрес с твердым размашистым почерком и довольно часто добавляла кляксу, точно свой особый значок. На этом же конвертике адрес был написан изящным женским почерком, а на обладке красовалась золотая коронка. И Элинор догадалась, что это письмо от сеньоры. Подобные эпистолы в большом количестве рассылались из любого дома, где в настоящую минуту пребывала сеньора, но они редко были адресованы женщинам. Когда камеристка сеньоры велела кучеру отвезти письмо миссис Болт, тот недоверчиво объявил, что она, наверное, что-то напутала — И получил от Камеристский о плеуху: "Если бы мистер Слоуп увидел, с каким смирением кучер принял кару, это могло бы послужить ему полезным наставлением в философии и в религии". Вот что содержалось в записке. Автор торжественно обещает, что больше на этих страницах не будет полностью воспроизведено ни одно письмо. Дорогая миссис Болт, могу ли я просить вас, как о великом одолжении, чтобы вы навестили меня завтра? Приезжайте в любой удобный вам час, но если возможно, пораньше. Разумеется, если бы я могла приехать к вам сама, я не стала бы затруднять вас с подобной просьбой. Мне от счастья известно, что произошло вчера, и я могу обещать, что вы будете избавлены от какой-либо неловкости. Мой брат сегодня уезжает в Лондон, оттуда он отправится в Италию. Вероятно, вы поймёте, что я не стала бы так злоупотреблять вашей любезностью, если бы не должна была сообщить вам нечто важное. Поэтому прошу вас простить меня, даже если вы не пожелаете исполнить мою просьбу. Я остаюсь искреннейшая ваша М. Визи Нирони. Четверг, вечер. Трио обсуждало это послание минут 15, и было решено, что Элеонор напишет синьоре, что будет у неё завтра в 12.